Голова, пятьдесят восьмая. Теперь Эрин. Словно что-то внутри меня сломалось. Я сникла, сгорбилась, глядя на имя высеченное на стволе дерева. Лори, Холм, покойся с миром. Не верю своим глазам. Нет, Лори, Нет. Я скребу пальцами по испещренному буквами стволу, желая изменить неизбежное, содрать кору начисто, повалить это дерево. О, Боже, только не это. Ниже другое имя. Сони Сентон. Покойся с миром. Я остервенело бью кулаком по стволу дерева. Раз, два, три. Костяшки пальцев взрываются от боли. Воздев голову кроном деревьев, Кричу и вою что-то бессловесное. Вокруг, под бескрайним небом, Тишина. Не слышно ни птиц, ни насекомых. Я схожу с ума от горя. Лори мертва. Ребенок мертв. Да что же это такое? Голова кружится. Внезапно горлу подкатывает горячая волна тошноты. Я встаю на колени, меня рвет желчью. Она разбрызгивается по земле и попадает на руки. Горячая кислота обжигает горло. Под ладонями грязь, гниющие ветки и листья. Все вокруг разлагается, все умирает и обращается в прах. Джунгли дышат теплом, пульсируя влагой на коже. Лучше лечь прямо на влажной земле тропического леса. Ощутить, каково здесь эти огромные деревья. Свидетели всего, что происходило на этом острове. За спиной раздался скрип, словно кто-то наступил на ветку. Широко открыв глаза, перекатываюсь и, вскочив на ноги, осматриваю лагерь. «Лори!» — слетает шепот с моих губ. Затаив дыхание, жду, шарив взглядом по теням между деревьями. «Лори!» — на этот раз громче зову сестру, губам, языку, голосовым связкам, знакомое-то имя. В теле словно теплым эхом отдаются воспоминания о тех временах, когда я звала ее по имени. Я кричу «Лори!» Кричу, как ненормальная, «Лори! Лори! Лори!» Кружусь на месте, слепо раскинув руки, ищу ее. И вдруг слышу, «Эрин!» Кто-то позвал меня из недр джунглей. Я замираю, растопырив пальцы раскинутых рук. Не понимаю, все как-то не так. Тени, где должен быть свет, листья вместо неба. Жара вместо воздуха. Не то, не тот голос. Мужской. Эрин, время вышло, ты в курсе? Уф, откуда-то из-за деревьев меня зовет Рыга. Он ворчит что-то про лодку и про наступление темноты. Я издалека мямлю, что уже иду. Жду еще немного, прислушиваясь к звуку его удаляющихся шагов. «Лори, так не должно закончиться. Ты нужна мне, нужна, и все. Ты умоляла тебе помочь, но я не справилась. Извини. Горе затопило душу. Я стенаю в пустых джунглях. Смотрю сквозь плену слез на остров самолета и понимаю, что не за этим я сюда приплыла. Я здесь потому, что в глубине души всегда надеялась, хотела, мечтала и молилась, что если Лори выжила в катастрофе, то она смогла выжить и на этом острове, что она здесь и ждет меня. Но это не так. Настал конец моим поискам. Я нашла остров, обломки самолета, вещи. Лори, ее видеозаписи. Теперь мне доподлинно известно, что она мертва. Я нашла ответы на свои вопросы и навсегда потеряла сестру. Я больше не увижу Лори.